Подъезд был старый, узкий, с характерным запахом подвала, облупившийся зелёной краской на стенах, поблёгший побелкой на потолке, щедро украшенный чёрными пятнами от подбрасываемых шаловливыми детками спичек, богатый настенной росписью, позволявшей довольно точно определить музыкальные, сексуальные, религиозные, политические пристрастия обитающих в доме людей. Дом жил уже не первые десяток лет, весьма, вероятно, большая часть этих безвестных поэтов и художников уж давно выросла, обзавелась потомством, и приучила оное продолжать свой нелегкий труд. Об этом можно было судить по некоторым высказываниям, точно датируемым недавним временем. перила тоже были немолодыми, покрыты уж не одним слоем краски незатейливо накладываемый поверх старой, кое-где, будучи отполированными до блеска руками или же каким то иными местами. Картину довершали деревянные двери старого образца, утоплены в непривычно толстых стенах, возле которых, как почётный караул, стояли пластиковые бутылки с водой. Как объяснил мне как-то Костя, это отнюдь не для бомжей, терзаемых жажды Вроде бы они отпугивают представителей семейства кошачьих, желающих в очередной раз переброситься друг с другом пахучими приветствиями. Я всегда считал это крайне сомнительным, но, судя по всему, пребывал в меньшинстве. Бутылки я часто встречал в подъездах подобных домов, заботливо выставленные видами справа и слева от дверного косяка. — Какой этаж? — Четвертый, — буркнул напарник кости был не в настроении. Я его понимал. Дежурство было, ну, очень тяжелым, и сейчас к вечеру сил даже на вымоченную улыбку нас не оставалось. Дневная жара давала о себе знать шквалом вызовов, как домашних, так и уличных, как по делу, так и безонова. Последний вклад в нагромождение последнего сделала астматичка, имевшая при осмотре приступ упомянутой бронхиальной астмы, в легкой форме, более того, даже имевшая небулайзер и биротуал для его снятия, но вызвавшая скорую по причине того, что у меня физраствор теплый, он на меня плохо действует, под меня позвонила, чтобы свой привезли. Уж не знаю, не мерещились ли ей катящаяся за санитарной машиной морозильная установка, Мой фельдшер не стал изжиманиться и, обругав дамочку полуцензурными словами, хлопнул дверью. С утренней пересменки мы сделали к тому моменту 11 вызовов. Это досталось нам вместо и так пропущенного обеда. Вечерняя пересменка наших ожиданий не оправдала, потому на подстанцию подъехали с опозданием. Времени хватило только-только перебросить инвентарь из машины в машину, и тут же загласил селектор, выкрикивая номера бригад, и через пять минут на крыльце показался совершенно озверевшей кости, с ядовитой аккуратностью складывающий в четверо лист карты вызова. «Актеев! Драть, вашу мать!» — рявкнул он, прыгая на сиденье в кабине. под «Вот каким местом они там думают, а? Или они его уже отсидели совсем?» Дальше полилась матерная ругань, пока я разглядывал карту. Да, повторный вызов. Инсультная больная, двух лет, вызывает дочь. Я тяжело вздохнул. Хоть и не медик, но догадываюсь, что не в силах и компетенции скорой помощи вылечить инсульт в домашних условиях. И уж если эта больная с таким диагнозом сейчас дома, а не в больнице, значит, дела ее совсем не важны. По лестнице мы у поднимались тяжело, с трудом переставляя натруженные сзади ноги. Форма снова привычно липла к спине и подмышкам. Очередной четвертый этаж. Очередной вызов ни о чем. Сценарий привычен. Зайдем, поздороваемся, выслушаем жалобы родных на состояние больной и бесчеловечных тварей, которые работают в больницах, поликлиниках и на выездных бригадах, После чего скажем, что помочь больной мы не можем, и, провожаемые далеко не пожеланием доброго пути, выйдем обратно в душный вечер. Не раз уж так было. Но не может скорая одни волшебным уколом исцелить то, от чего отступился и стационар, и участковый врач. Неужели люди этого не понимают? А если понимают, какого дьявола мы сейчас сопим носами волоча себя терапевтическую сумку и кардиограф на четвертый этаж. Дверь была полуоткрыта и подперта табуреткой, покрытой сверху вышитой разноцветными нитками тряпицы. «Заходите, мальчики, заходите! Суда, сюда, сюда!» Неотвечаемые проследовали в темную узкую прихожую, стукнувшись по очереди правым коленом о неудачно стоящее трюмо, и оказались в комнате. Встречавшая нас женщина щелкнула выключателем, и желтый свет лампы накаливания залил помещение. Пациентка лежала на матрасе, который был постелен прямо на полу. Одета была лишь в ночную рубашку, скошенную так, что не оставалось сомнений, одевалась она не сама. На свет она не отреагировала, тяжело с булькающими звуками дыша и конвульсивно двигая грудной клеткой. — Вот. — Что вот? — тяжело спросил Костя. — Женщина, дочь, насколько я понял, нервно одернула халат. — Я не знаю, мальчики, вы меня тоже поймите, ее никуда не берут, понимаете? Я ей в больницу звонил, ее не хотели брать. На такси туда возила, они ее обратно вернули. Сказали, что состояние уже тяжелое, они ничем помочь не могут. А как я могу маму бросить? А вы бы бросили? Постепенно она все больше и больше срывалась на крик. «Я! Вот тут одна, одна никого нет, она лежит с утра, — говорила, — кашку кушала, а сейчас...» Она внезапно упала на диван, словно у нее резко подкосились ноги, и глухо надрывно заплакала. Напарник со стуком поставил ящик на пол и неловко, словно стесняясь, положил ей руку на плечо. «Женщина, миленькая!» — Вас прекрасно понимаем, но и вы нас поймите. Мы тут ничего, но хоть что-нибудь, — закричала дочь. — Ребятки, вы же врачи, ну неужели вы ничего не можете? Вас же учили. Как вы можете так говорить? Это же человек живой. Я молчал. Костя, словно окаменев, стоял рядом с рыдающей женщиной, так же руку на ее плече. Комната была очень бедной неопределённого рисунка обои, поблёгший календарь трёхлетней давности с тремя котятами, играющими с клубками. В серванте чёрно-белые фотографии, рюмки, фужеры, супницы и сахарницы, полные посторонних вещей, заколок для волос, марок, конвалют из-под таблеток, сточных карандашей, стержня для шариковых ручек, запах старости, пыли ветхой мебели, упомянутой каши. Рядом с пациенткой на тумбочке стояла тарелка с умершей в застывшую кашу вилкой. Атмосфера бедности и беды, давящая атмосфера, вызывающая практически неодолимое желание бежать отсюда со всех ног. Не должно быть так в нашей работе. За этот год у меня скорая постоянно ассоциировалась с интенсивной терапией обязательным доступом к вене кислородной маски даже с носилками и обязательно с реанимацией хотя и он такой был всего лишь раз и то без результата но всегда всегда мы что то делали не было у меня еще случая когда приехав все что мы могли это смотреть на беспомощно лежащую пациентку и переглядываться хоть что нибудь мальчики, я вам заплачу прекратите Резко оборвал ее Константин. Он снял шейфа на эндоскоп, встал на колени возле лежащей, положил мембрану ей на грудь. Потому как сдвинулись его брови, я понял, что дело даже хуже, чем он предполагал. В комнате было душно. По моей спине и груди юркими змейками стекали капли непрошенного пота. это нудно колотилось от стекла жужжащая муха. «Ну что?» «Ничего», — буркнул напарник. Андрей, систему доставай. Физ и магнезию. Время словно сгустилось. Как в тумане я подавал напарнику ампулы, нажимал кнопки на кардиографе, механически отмечая в расходном листе истрачены. Спина у кости была уж полностью мокрая от пота. Запах квартиры назойливал лесу в нос в глаза и, казалось, пропитал собою всю кожу. Лился раствор в капельницу. Текли часы на стенке, где билось со стекла занудная муха. Из распахнутого окна несли скрики играющих во дворе детей. Больная все так же лежала, лучше и не становилось, и глаз она не открывала. Разве что дыхание перестало быть таким шумным, но и только. Дочь сидела на диване, всхлипывая, вытирала красное лицо ладонью, периодически обводя комнату взглядом. В те моменты я отворачивался, чтобы не видеть невысказанный вопрос в ее глазах, потому что ответ был очевиден и написан на выражении лица Константина. Костя поднялся. Дочь тоже подняла голову. «Все», — сказал он, — «мы сделали все, что в наших силах. Больше...» «Она умрет?» — чужим голосом спросила женщина. «Это инсульт», — жестко ответил Костя. Уж если он случился, назад отыграть его не получится. Поймите же нас. То, что можно сделать в условиях скорой помощи, я сделал, но я не бог. Я понимаю. Сколько вам должна? Не отвечая, напарник направился к дверям, дернув головой. И торопливо начал собирать разложенный ящик, старательно избегая взгады женщины. Та снова сидела в той же позе, спрятав лицо в ладонях. «Проклятие! Ну, почему так? Почему все закончилось вот так?» Громко звякнул пакет с пустыми ампулами, когда я навязывал на нем узел. «Что мне делать?» — внезапно произнесла женщина. «Просто вот так сидеть и ждать, пока она умрет». Я не ответил, собирая в другой пакет использованные шприцы и капельницу. «Какая ж вы ксучей матери медицина, если вот так вот берете и бросаете человек Проклятый ящик все никак не хотел закрываться. Содержимое, которое идеально помещалось в нем утром, сейчас, казалось, увеличилось втрое. Я с трудом защелкнул его, больно прищемив себе пальцы. Вы же клятву Гиппократа давали. У что, вообще ничего святого не осталось? Что я мог ей ответить? Что мог объяснить? Слова ее, хоть и несправедливые, сказанные в состоянии аффекта, били не хуже кнута. Это мне понятно, что стволовой инсульт — это, по сути, приговор, и выживаемость при этом состоянии крайне невелика. Помочь мы ничем не сможем, уж если отступил из больницы, но как это объяснить женщине, которую нам сейчас придется оставить наедне с больной матерью? Оставить, по сути, просто смотреть, как та будет умирать. Я вышел, больно стукнувшись от рюмо, прихожей уже левым коленом, словно в тумане мимо меня проплывали стены подъезда, изъеденной плесенью, свисящими заросшими паутиной проводами, зашарканные ступени, облупившаяся краска на перилах. Наверное, это и называется разрыв шаблона. Изначально, ставя свою подпись на заявление с просьбой принять меня на должность выездного санитара, я жаждал романтики экстремального адреналина. Мне нравилось примеряемое на себя роль спасителя и усмирителя недугов. Нравилось, когда тебя ждут и ждут с нетерпением, когда смотрят на тебя надеющимся взглядом, следят за каждым твоим движением, ведь даже в банальном открывании ампулы некий высший профессионализм, которому можно доверять. Но в таком беспомощном положении я еще ни разу не оказывался. Не было в моей работе такого, чтобы приходилось просто поворачиваться и уходить, оставляя человека в беспомощном и, хуже того, в ухудшающем состоянии. Может быть, это наивно прозвучит, но до этого момента я был почти уверен, что нам по силам справиться с любым заболеванием, особенно когда рядом такой опытный напарник, как Костя. Ситуация когда даже он оказался бессилен, меня потрясла. Уже выходя из подъезда, я остановился. Внезапно накатило желание бросить ящик, сбежать наверх, обратно в ту квартиру, схватить женщину за руки и все ей объяснить, рассказать. Дать понять, что мы не бессердечные твари, что есть вещи на свете, над которыми не невластен даже самый опытный знающий врач. Говорить, говорить, пока в ее глазах не появится понимание, ну ведь нельзя же так, нельзя поливать грязью тех, кто приехал помочь. Я сутулился и побрел в машину. Никуда я не пойду и никому ничего не докажу да есть вещи над которыми не властен никто ни врач не свежеотучный психолог и понимание одна из них костя сидел в машине приоткрыв дверь и курячий дную и смердящую скверным тваком сигарету «В следующий раз будешь столько на вызове копаться оставлю там сказал он не глядя на меня будешь на маршрутке до станции добираться охренел взвился я Но посыл возмущения пропал даром сигарет уж полетела в сторону роняя искорки хлопнула дверь и щелкнула тангета рации ромашка 13 бригада 13 свободно на фабрициуса какая бригада криво усмехнувшись произнес водитель какая бригада эхом прозвучал голос из динамика Костя сплюнул в окно. «Один, три!» — рявкнул в микрофон. «Где находитесь?» — водитель негромко выргулся. «На направлении сегодня сидела Антонина Васильевна, которая, несмотря на тридцатилетний стаж работы в диспетчерской, отличалась поразительной рассеянностью, и подобные вопросы у нее уж давно вошли в привычку». Она была счастливой обладательницей неисчислимого количества внуков и всё рабочее время обычно убивала, не слезая с телефона, старательно выясняя, как поживает, чем занят, что ел на обед, как спал каждый из них. — На станцию 13 Слава и яйцам, — негромко произнёс Костя. Машина тронулась. За окном проплыли ветки бузины, звучно шлёпнув по стеклу листьями. Газель несколько раз ощутимо качнула, когда она выбиралась из канавы, в которую ее загнало маневрирование между абы как поставленными машинами. Наконец ее двигатель победно взрывел, она и машина выбралась на дорогу, которую можно было назвать таковой хотя бы по наличию бетонного покрытия, с легкими, практически незаметными вкраплениями асфальта. кости повернулся ко мне. «Сказать, что ты хочешь?» «Хочу», — зло отозвался я. «Хочу сказать, что работать с тобой больше не хочу». «Как на станцию вернемся?» скатертью дорога», — отозвался напарник. «Мне ж проще будет без карманного Робин Гуда под рукой. Да иди ты!» Как всегда, когда эмоции бурлят, нужных слов не находилось. «А что, ты вообразил, что я тебя умолять буду?» — прищурился Константин. — Или на колени бухнулся? — Мне истерики не нужны в качестве напарников. Особенно истерики мужского пола. Хуже баб. — С какого хрена истерики? — рявкнул я. — Кто тебе про истерику говорил? Просто... Что просто? Просто... Нельзя так. Ты какого дьявола вообще тогда в медицину пошел, если так к людям относишься? «А как я отношусь, Шульгин? Я что, помощь не оказал? Или ты хотел, чтобы я тетке стволовой инсульт одной инъекции вылечил? Вот правильно же говорит, но правильно, что самое обидное. Мои мысли, по сути, озвучивает, но все равно, как будто с ног на голову все переворачивает». Я отвел глаза и отвернулся, тяжело плюхнувшись в крутящееся кресло «Ну, нельзя так с людьми». А как надо было? Да как угодно, но не так. Нас человек вызвал, потому что помощь ему нужна была, а ты ее, ну, не знаю, так что нахер не послал. Не то, суди по -то, послал. Что тебе мешало хоть разговаривать вежливее? Зачем ты гавкал на нее? Она и так там одна осталась. Обрывав разговор, я с силой захлопнул окошко переборки. Вот уж кем я не был, так это слюнтяем. Но сейчас глаза щипало со страшной силой, и разговаривать я не хотел. Ни с Костей, ни с кем другим. И он прав. Не вылечить силами скорый инсульт. Но и женщина та Как ей-то быть? моё как ни крути, просто бросили и сейчас она там в душной квартире сидит, сложив руки, смотрит, как умирает ее мама, не в силах ни помочь, ни помешать этому, и даже позвонить ей некуда, некого попросить о помощи. И так же бьется та проклятая муха об стекло, и так же хрипит умирающим. Но почему так все по-идиотски в этой жизни? Я в ярости хватил кулаком по носилкам, заставив их гневно брякнуть в ответы. Не должна наша служба вот так просто уходить, оставляя людей. — Тринадцатая, ответьте ромашки, — донеслось из кабины. — Отвечаем. — Запишите вызов, пожалуйста, в улице Чайковского, дом шестнадцать, квартира. Костя склонился над пустой картой вызова, быстро водя по ней ручкой. — Хана надеждам на возвращение. И хоть получасовое лежание на кушетке с вытянутыми ногами без ослочертевшей обуви.